Глава десятая. Зима в роли советчика. Посол Фортуны. В свете принятого в обществе отношения к женщине и её обязанностям, душевное состояние Кэрри заслуживает некоторого пояснения. Чаши весов, на которых измеряются поступки, подобные тому, что совершила она, колеблются чрезвычайно прихотливо. Общество имеет установленные мерилы для всех поступков. Все мужчины должны быть честны, все женщины добродетельны. А потому о преступница, как смело ты перешагнуть за пределы дозволенного? При всей широте взглядов Спенсера и наших современных философов-натуралистов, мы всё же находимся на уровне чисто детского восприятия морали. Это значит несколько больше, чем простое подчинение законам эволюции, и шире, чем простое подчинение законам, действующим только на земле. Всё это гораздо сложнее, чем нам представляется, ну, по крайней мере, сейчас. Ответьте, например, почему трепещет сердце? Объясните, почему какой-нибудь жалобный напев бродит по всему миру, никогда не умирая. Откройте под воздействием какой тонкой алхимии распускается алый факел розы под дождём и при свете. В сути всех этих фактов и кроется первооснова морали. О, как сладостна моя победа, размышлял Дроэ. Что же я собственно потеряла? размышляла Кэрри, терзаемая мрачными предчувствиями. И вот мы Серьёзные, петливые и недоумевающие, стоим перед древней как мир проблемой, стараясь установить истинные принципы нравственности, найти точный ответ на вопрос, что есть добро. С точки зрения некоторых слоёв общества, Кэри теперь была устроена недурно. С точки зрения тех, кто умирал от голоду, кто страдал от порывов холодного ветра, кто мог под дождём, Кэри укрылась в тихую гавань. Друя снял для неё квартиру из тех меблированных комнат на Огден-сквере, на западной стороне, как раз напротив Юнион-парка. И тогда уже эта площадь, красивее которой не сыскать сейчас в Чикаго, представляла собой сплошной зелёный газон. Здесь дышалось легче, чем в густо застроенных кварталах, из окна открывался чудесный вид, гостинная выходила прямо на просторную лужайку парка, сейчас уже побуревшую, где отливал серебром маленький пруд. Над оголёнными ветвями деревьев, покачивавшихся под напором зимнего ветра, высился шпиль церкви конгрегации аналистов, вдали виднелись колокольне других церквей. Комнаты были хорошо обставлены. На полу в гостинной лежал ковёр богатых, тёмно-красных и лимонных тонов. На нём были изображены горденьерки с пышными, небывалых размеров цветами. Между двумя окнами сверкала трюмо. В одном углу стоял мягкий широкий плюшевый диван, вокруг несколько качалок. Две-три картины, маленькие коврики и кое-какие безделушки дополняли убранство этой комнаты. В спальне стоял сундук Кэри, подаренный ей Друэ, а в платяном шкафу, вделанном в стену, рядами висели платья, и все они ей шли. Кэри никогда в жизни не имела столько платьев. Третьей комнаты можно было пользоваться как кухней. Там Дрюэ посоветовала Кэри поставить маленькую переносную газовую плитку, чтобы готовить завтраки и лёгкую закуску, гренки с сыром, устрицы и прочие любимые его блюда. И наконец, в квартире была ванная. Все комнаты были приветливые, освещались газом, и помимо центрального отопления, там ещё был маленький камин внесши много уюта. Благодаря старательности Кэри и её врождённой любви к порядку, квартирка имела чрезвычайно привлекательный вид. Кэри жила здесь, не зная затруднений, которые раньше вставали перед ней на каждом шагу, но зато обременённая новыми нравственными проблемами. Её взаимоотношения с окружающим миром так изменились, что она сама стала как бы иным человеком. Она заглядывала в зеркало и видела там другую Керри, которая была красивее прежней. Она заглядывала себе в душу, в зеркало, составленное из представлений своих и чужих, и видела там Керри, которая была хуже прежней. А настоящая Керри колебалась между этими двумя образами, не зная, который из них считать верным. Какая ты красавица, неоднократно восклицал Дроя. Кэри глядела на него большими сияющими глазами. Ты это, наверное, и сама знаешь, продолжал он. О, ничего я не знаю, обычно отвечала Кэри. Она радовалась, что он такого мнения о ней, и не решаясь верить, всё же верила и упивалась его лестью. Но другой, который был заинтересован в том, чтобы льстить ей, не мог быть её совестью. В душе своей Кэрри слышала совсем другой голос. С ним она спорила, перед ним она оправдывалась, его она пыталась задобрить. Её совесть в конечном итоге не была ни погрешимым, ни мудрым советчиком. Это была маленькая, заурядная совесть, олицетворявшая её мирок её прежнюю среду, обычаи и условности. Для такой совести глаз народа поистине был гласом божьим. Эх ты пропащая, шептал ей этот голос. Почему? спрашивала Кэри. Посмотри на людей, шептал голос в ответ. Посмотри на честных людей, с каким бы презрением они отвернулись, если бы им предложили сделать то, что сделала ты. Посмотри на честных девушек. Все они отвернулись бы от тебя, узнав, какой ты оказалась слабый. Ты даже не пыталась сопротивляться и сразу пала. Кэри слышала этот голос в те часы, когда она оставалась дома одна и сидела у окна, глядела на парк. Он напоминал о себе не так уж часто, разве что в тех случаях, когда возле Кэрри не было друея, когда не так открыто бросалась в глаза приятная сторона её жизни. Вначале голос звучал довольно резко, хотя и не совсем убедительно. У Кэрри всегда был на готове ответ. Предстояла зима, она была совершенно одна, она была полна желаний, она боялась завывания ветра, За неё отвечал голос нужды. Едва минуют ясные летние дни, город закутывается в тёмный серый плащ, который не сбрасывает всю зиму. Бесконечные ряды зданий кажутся серыми, небо и улицы принимают свинцовый оттенок, а оголённые деревья, пыль, вздымаемая ветром, обрывки бумаги, летающие в воздухе, лишь усугубляют неприглядность и мрачность картины. Порывы холодного ветра, проносящегося по длинным узким мостовым, наводят тяжкое уныние. Это чувствуют не только поэты, не только художники, не только люди с высоким складом ума, претендующие на особую душевную утончённость, но даже собаки и все люди вообще. Обыкновенные люди чувствуют это не меньше поэтов, хотя не обладают даром выражать свои чувства. И воробушек, сидящий на телеграфном проводе, и кошка, притаившаяся в подъезде дома, и ломавая лошадь, с трудом влачащая поклажу, всем им знакомо лютое дыхание зимы. Зима наносит удар в сердце всякой жизни, одушевлённой и неодушевлённой. Если бы не искусственные огни веселья, Если бы не суета, создаваемая жаждой жизни и бешеная погоня за брешами торговцев развлечениями, если бы не роскошные витрины, которые торговцы устраивают и внутри, и снаружи своих магазинов, если бы не яркие разноцветные рекламы, которыми изобилуют наши улицы, если бы не толпы снующих во всех направлениях пешеходов, мы бы быстро почувствовали бы, как тяжко ледяная рука зимы ложится нам на сердце. И как гнетущие те долгие дни, когда солнце не даёт нам достаточно тепла и света. Мы сами не сознаём до какой степени зависим от всех этих явлений. В сущности, мы те же насекомые, вызванные к жизни теплом и гибнущие без него. И среди уныния таких серых дней тайный голос заявлял о себе всё слабее и слабее. Этот внутренний разлад Не подавлял Керри. Характер её ни в коем случае нельзя было назвать угрюмым. К тому же она не обладала достаточным умом, чтобы твёрдо добиваться правды. Не находя выхода из лабиринта путанных мыслей, возникавших вокруг какого-нибудь вопроса, она совсем выкидывала его из головы. Друэмеш тем для человека его типа вёл себя без укоризненно. Он всячески развлекал Керри, Много тратил на неё и брал её с собой в деловые поездки. Иной раз она оставалась одна дня на два, на три, пока он колесил по близлежащим городам, но, как правило, они почти не расставались. Послушай, Кэрри, сказал однажды утром Друэ, вскоре после того, как они обосновались на новой квартире. Я пригласил моего приятеля Герцвуда провести с нами вечерок. Кто он такой? насторожилась Кэрри. О, это чудеснейший человек. Он управляющий у Фиджеральда и Моя. А что это такое? Очень изысканный бар, один из лучших в городе. Кэрри была немного озадачена. Она задумалась над тем, что мог сказать о ней Друэ своему другу и как ей следует держать себя в его обществе. "Ты не беспокойся", сказал Друэ, точно угадывая её мысли. Он ничего не знает. Ты теперь миссис Друэ. Его слова показались Кэрри не совсем тактичными. Она убедилась, что Друэ не обладает чуткостью. Почему же мы не обвенчаемся? спросила она, вспомнив о его многоречивых обещаниях. Подожди, обвенчаемся? ответил он. Дай мне только обделать делца, которыми я сейчас занят. Другое имел в виду несуществующее наследство, с которым якобы была большая возня. Дело требовало столько внимания, что каким-то образом мешало его личной жизни. Вот, в январе я вернусь из Денвера, и мы обвенчаемся. На этих словах Кэрри основывала некоторую надежду, служившую целебным бальзамом для её совести и открывавшую вполне прекрасный выход из положения. Всё ещё могло быть исправлено. Её поступок будет оправдан. Кэри не была по-настоящему влюблена в Дроя. Она была гораздо умнее его и смутно догадывалась, что ему многого недостаёт. Если бы не это обстоятельство, если бы она не могла оценивать его беспристрастно и не разгадала бы его, её положение было бы гораздо хуже она обожала бы его и была бы глубоко несчастной от страха, что не сумеет добиться его любви, что у него может пропасть интерес к ней, что он бросит ее, и она останется без всякой опоры. А так Кэрри лишь вначале слегка тревожилась за свою дальнейшую судьбу, пытаясь завладеть Друэ целиком, но потом стала спокойно выжидать. Она не была уверена, что он таков, каким она его считает, и сама не знала, чего ей хотелось. Когда явился Герст, вот Кэри увидела перед собой человека в 100 раз умнее двое. Он относился к женщинам с тем особым почтением, которое они так ценят. Он не обнаружил ни чрезмерного восхищения, ни излишней смелости. Его обояние усиливалось исключительной предупредительностью. Он прошёл хорошую школу, научившись завоёвывать симпатии обеспеченных людей, крупных дельцов и людей искусства, с которыми ему приходилось сталкиваться в баре, и с большим тактом умело очаровывать тех, кто ему нравился. Из хорошеньких женщин больше всего его привлекали те, в ком он замечал некоторую утончённость чувств. Он был мягок, спокоен, уверен в себе, И казалось, его единственное желание угождать во всём своей даме. Друэй сам вёл себя так, когда игра стоила свеч, но он обладал слишком большим сомнением, чтобы выработать в себе тот изысканный лоск, который украшал Герствуда. Друэй был слишком жизнерадостен, слишком полон кипучей энергии и слишком самоуверен. Он имел успех у женщин, не особенно исчёрённых в искусстве любви. Но он терпел жестокие поражения, когда ему случалось столкнуться с женщиной более или менее опытной и обладающей природной утончённостью. В Кэрии Дрой обнаружил много тонкостей, но ни малейшего опыта в искусстве любви. Ему просто повезло. Случай, так сказать, сам привёл к нему кэри. Несколькими годами позже, когда Кэрри приобрела жизненный опыт и добилась пусть даже незначительного успеха, ему не удалось даже близко подойти к ней. Вам следовало бы купить рояль, Дрюэ, сказал пришедший к ним в назначенный вечер Герствуд и с улыбкой посмотрел на Кэрри. Ваша жена могла бы тогда играть. Эта мысль даже не приходила в голову Дрюэ. Да, вы правы. Согласился он. Но я не играю, отважилась возразить Кэрри. О, это не так уж трудно, сказал Герствуд. Вы научились бы в несколько недель. В этот вечер Герствуд был в ударе. Костюм на нём был с иголочки и очень элегантный. Лацканы пиджака из превосходной ткани были в меру приутюжены. На жилете в шотландскую клетку поблескивал двойной ряд круглых перламутровых пуговиц. Шёлковый галстук, переливавшийся разными цветами, не был кричащим, но в то же время его нельзя было назвать неприметным. В отличие от Дроя, Герствуд был одет отнюдь не броско, но Кэри сразу оценила покрой и качество материала. Ботинки Герствуда из мягкого чёрного шевро были начищены до блеска, но не слишком ярко, и хотя Друэя носила лакированную обувь, Кэрри подумала, что мягкая кожа куда больше подходит к столь изысканной строгости костюма. Почти бессознательно подмечала она все эти мелочи. И это было естественно, так как к внешности Друэя она уже успела привыкнуть. «Не сыграть ли нам партию в Юкр?» — предложил немного погодя Герствуд. Он весьма дипломатично избегал всего, что могло показать, будто он что-нибудь знает о прошлом Керри. Он вообще не касался личностей и говорил только на общие темы. Благодаря этому Керри чувствовала себя вполне непринуждённо. Внимание и весёлые шутки Герствуда привели её в отличное настроение. К тому же он делал вид, будто его серьёзно интересует всё, что она говорит. Я ведь не знаю правил игры, сказала Кэрри. Чарли, вы не исправны, исполняете свои обязанности, шутливо обратился Герствуд к Друэ. Нам между нами говоря, мы вас можем научить, добавил он. Со свойственным ему тактом Герствуд дал понять Друэ, что восхищён его выбором. Он держался так, будто пребывание в этом доме доставляло ему огромное удовольствие. Дроя чувствовал, что сблизился с Герцвудом ещё больше, и к Кэрри он стал относиться с большим уважением. Одобренная Герцвудом, Кэрри предстала перед ним в новом свете. Атмосфера в гостиной значительно оживилась. "Дайте-ка я посмотрю, что вам досталось", сказал Герцвуд, корректно заглядывая в карты Кэрри через её плечо. Несколько секунд он изучал её карты. И наконец сказал: Совсем неплохо. Вам везёт. Сейчас я научу вас, как обыграть вашего мужа. Вы только слушайтесь меня. Позвольте, запротестовал Дроя. Если вы вдвоём против меня, то у меня, конечно, крышка. Герствуд здорово играет в карты. Нет, это всё ваша жена. Она и мне приносит счастье. Почему бы ей и не выигрывать? Кэри бросила благодарный взгляд Герствуду и улыбнулась дроэ. Первый придал своему лицу выражение обыкновенной дружеской симпатии. Он пришёл сюда с целью приятно провести вечер. Всё, что Кэри делает, доставляет ему удовольствие только и всего. Так-так, задумчиво промолвил он и, придержав одну из хороших карт, дал Кэри возможность получить лишнюю взятку. «Я бы сказал, что не дурно сыграно для начинающей», — добавил он. Кэрри весело хохотала, забирая взятки. Казалось, помощь Герствуда делала ее непобедимой. А тот лишь изредка смотрел на нее. И когда смотрел, взгляд его светился мягким светом. В нем не отражалось ничего, кроме задушевного и доброго товарищеского отношения. Он далеко запрятал хитрое и жёсткое выражение своих глаз, и во взгляде его было лишь самое невинное восхищение. Кэрри была вправе думать, что её общество доставляет ему удовольствие. Она чувствовала, что кажется ему привлекательной. Это несправедливо так играть со всем даром, сказал Герствуд, и запустив руку в маленький карманчик жилета, где лежал кошелёк для мелочи, добавил: Давайте играть по 10 центов. Ладно. Согласился Друэй и полез в карман за деньгами. Но Герствуд опередил его. В руках у него оказалась горсть новеньких 10-центовиков. Пожалуйста, сказал он, снабжая каждого из партнёров маленькой стопкой монет. О, сейчас начнётся азартная игра, с улыбкой сказала Кэри. Это очень дурно. Ничего подобного, возразил Друэ. Это просто забава. И если ты не будешь делать большие ставки, то попадёшь прямо в рай. Не морализируйте, ласково сказал Герствуд, обращаясь к Кэри. Пока не увидите, что будет дальше. Друэ улыбнулся. Если выигрыш достанется вашему мужу, продолжал Герствуд. Он объяснит вам, как это дурно. Дроя громко расхохотался. Голос Герству дозвучал так располагающе, а его обаяние было так ощутимо, что и Кэри тоже не могла не засмеяться. "Когда вы уезжаете?" спросил Герствут приятеля. "В среду", ответил Дроя. "Нелегково вам должно быть приходится с мужем, который вечно в бегах", сказал Герствут, глядя на Кэри. На этот раз мы поедем вместе, заметил Дроя. До отъезда вы непременно должны пойти со мной в театр, сказал Герствут. Отлично, согласился Дроя. Как ты думаешь, Кэри? Я бы охотно пошла, ответила она. Герствут сделал всё, что мог, чтобы дать Кэри выиграть. Он радовался её успехам, подсчитывал её выигрыши, Наконец собрал деньги и положил ей в руку. Когда игра кончилась, Кэрина крыло столы и подала лёгкую закуску с вином, которое принёс с собой Герствуд, а после ужина он всё с тем же тактом не стал засиживаться. "Помните", сказал он при прощании, обращаясь сперва к Кэри, а затем переводя взгляд на Дроя, "что вы должны быть готовы к половине восьмого. Я заеду за вами". Дроя и Кери проводили гостя до дверей. На улице мягко светились красные фонари, поджидавшего его кэба. Вот что. Когда вы уедете и ваша супруга останется одна, сказал Герст вот тоном доброго приятеля. Вы должны разрешить мне немного развлечь её, чтобы она не слишком тосковала в ваше отсутствие. О, конечно, сказал Дроя чрезвычайно польщённый вниманием Герствода. Вы очень добры. Прибавила со своей стороны Кэрри. Несколько, сказал Герствуд. Ваш муж на моём месте несомненно сделал бы то же самое. Он улыбнулся и стал спускаться со ступенек. Гость произвёл на Кэрри сильное впечатление. Она никогда ещё не сталкивалась с таким обаятельным человеком. Что касается Дроя, то и он был очень доволен. Удивительно милый человек, сказал он, когда они вернулись в свою уютную гостиную. И к тому же хороший друг. Видимо, да, согласилась Кэрри.